Посмотрев на небо, он по звездам определил, в каком направлении танимуры. Из темного мрачного леса вышли мрисвизы. Многие, проходя мимо Ричарда, приветствовали его. Добро пожаловать, гладкокожий брат. Они ударяли своими кинжалами по его кинжалу. Металл звенел, а они говорили: "Да зазвенят вскоре твои ябри, гладкокожий брат". Ричард, не зная, что нужно на это отвечать, ограничивался тем, что просто благодарил. Марисвиза шли к Сельфиде и били по ябре Ричарда. С каждым разом металл звенел все дольше, и Ричарду начало это нравиться. Теперь он сам замедлял шаг, чтобы ударить своим ябре по кинжалу встречного Марисвиза. Ричард опять взглянул на небо. Был ранний вечер. На западе еще виднелись отблески заходящего солнца. Он покинул Эйдендрилл поздно ночью. Так что это не может быть та же самая ночь. Похоже, он провел в Сельфиде почти целые сутки. Если не двое или трое, а может, месяц или год, Ричард не мог сказать точно. Но никак не меньше суток. Что ж, выбирать не приходится. Он остановился, чтобы обменяться звоном с очередным марисвизом. За спиной у него марисвизы ныряли в сельфиду. К ней выстроилась целая длинная вереница. Звон ябре звучал в приятной гармонии с островком спокойствия внутри Ричарда, а потом мягкое пение наполнило всё его существо. Он улыбнулся и вдруг ощутил, что обязательно должен что-то сделать. Где я нужен? спросил он проходящего Мрисвиза. она тебе скажет, показал своим своими ябремрисвиз. Она знает дорогу. Ричард пошел в указанном направлении. В темноте возле остатков стены кто-то стоял. Пение Ябре поторапливало Ричарда. Это был не Мрисвиз, а женщина. Ричарду показалось, что он ее узнал. Добрый вечер, Ричард. Мириса он отступил назад. Она радостно улыбнулась. Как поживает мой ученик? Давненько не виделись. Надеюсь, с тобой все хорошо, и твой ябле поет для тебя? Да, рявкнул Ричард. Он поет о необходимости. Королева. Да, королева. Я ей нужен. И ты готов ей помочь? Готов освободить ее. Ричард кивнул и Мирисса повела его вглубь развалин. Когда они вошли в разрушенные ворота, к ним присоединились несколько мрисвизов. Сначала сквозь проломы в стенах проникал лунный свет, а когда они начали спускаться и стало темно, Мирисса зажгла на ладони огонек. Ричард шел за ней по ступенькам и мрачным коридорам. куда казалось тысячелетиями не ступала нога человека. Они вошли в огромный зал, и огонька на ладони Мирисы стало мало. Мановением руки она зажгла висящие на стенах факелы. Зал окружали пыльные, затянутые паутиной балконы. Вместо пола был обложенный плитами бассейн. Плиты, когда-то белые, теперь стали черными от грязи, а тухлую воду затянула ряской. В потолке прямо над головой Ричарда зияла дыра. Марисвизы подошли ближе и встали по бокам. Они ударили своими ябри по ябре Ричарда, и приятный звон эхом отдался в тихом остроке спокойствия в душе Ричарда. Здесь королева, произнес один из марисвизов. Мы приходим к ней, а дети, родившись, уходят отсюда. Но королева уйти не может. Почему? спросил Ричард. Второй Мэрисвис вышел вперед и, протянув лапу, коснулся чего-то невидимого. Весь куполообразный щит мягко засветился. Он был такой же формы, как потолок, только без дыры посередине. Мэрисвис убрал лапу, и щит снова стал невидимым. Время старой королевы прошло, и она наконец умерла. Мы все отведали ее плоти. а Из ее последнего потомства вышла новая королева. Она поет нам через наши ябри и говорит, что скоро отложит яйца. Ей пришло время перебираться в другое место и основать там нашу колонию. Великий барьер пал, и сельфиды разбужена. — Теперь ты должен помочь королеве, чтобы мы смогли освоить новые страны. Да, кивнул Ричард. Она хочет освободиться. Я чувствую ее желание. оно наполняет меня пением. Почему вы не освободили ее? Мы не можем. Только ты можешь освободить королеву, как смог разрушить башни и разбудить Эльфиду. И это должно быть сделано до того, как у тебя будет два ябри, и они оба запоют для тебя. Подчиняясь инстинкту, Ричард подошел к ступенькам. Он чувствовал, что щит крепче у основания, значит, его нужно взломать сверху. Прижимая ябрик к груди, он поднялся по каменной лестнице. Как будет здорово, когда у него появятся оба ябри. Приятный звон успокаивал, но желания королевы гнали его вперед. Мрисвизы остались внизу. Но Мерисса пошла за Ричардом. Он шел так уверенно, будто не раз уже бывал здесь прежде. Ступени вели наружу, а затем поднимались спиралью за остатками колонн. Сквозь проломы сочился лунный свет, отбрасывая от камней причудливые тени. Наконец, они добрались до верхней площадки наблюдательной башни. По ее бокам возвышались пилоны, поддерживающие остатки антаблемента. украшенного горгулиями. Судя по всему, антаблемент охватывал весь купол, соединяя между собой другие башни. Отсюда с высоты Ричард мог заглянуть внутрь купола. Изогнутый свод поддерживали огромные колонны, уходящие вниз рядами. Мирисса приблизилась к Ричарду и тоже посмотрела вниз, во тьму под куполом. Ричард чувствовал королеву, сидящую в затянутом рязкой бассейне. Она звала его и торопила. Пение ябри пробирало его до костей. Опустив руку, Ричард позволил волшебной силе свободно течь. Другой рукой он указал вниз, не выпуская ябри. Стальные ножи завибрировали от пробегающей по ним магии. Клинки ябри запели с нарастающей силой. Пока вся ночь не наполнилась их пением. Звук был достаточно неприятным, но Ричард не позволял ему стихнуть. Наоборот, он призывал его. От ябри задрожал воздух, и Мирисса, не выдержав, зажала уши ладонями.